Глава 41. Самая большая проблема оказалась в том, что в городе практически не было красок. Раньше я о таких вопросах даже не задумывалась, а просто шла и покупала то, что мне требовалось. Набор, пакетик, баночку или тюбик, которые мне нужны. Здесь все было значительно сложнее. Не существовало фирмы, заводов, которые выпускали бы такую продукцию. Кое-что мне рассказала Сусана. «Так ведь госпожа крестьян то краски зачем?» «Конечно, для одежды иногда надобно, спорить не буду, но так и пользуются тем, что под рукой есть. Кому какой цвет надобен, то растения и собирают. С крушины ягоды берут и листья. Желтенький цвет получается. Вереск, ежели замочить, опять же, будет как солнышко ткань. Ежели крапиву брать, то зеленый, ежели кору с ясень, голубенький получается. А еще черника и красит». Очень цвет густой и яркий выходит. Ну, а ежели красный цвет надобен, это подмаренник копать надо. Из его корня красный получится. А больше госпожа баронесса вроде бы и не надобно нам. Я, которая уже представляла себе сложные красивые переходы амбре на стенах, поверила Сусане не сразу. Пару дней я еще ходила по базару, расспрашивала всех подряд, узнала, что толокнянка даст черный цвет, а марена густ коричневый что красивый синий оттенок дает птичья гречиха, а васильком можно покрасить только шерстяную ткань. В общем-то, как выяснилось, возможно, получение довольно большого количества цветов, но все они будут неяркие, нестойкие, и, самое обидное, доступные только летом. Единственное, что я нашла прямо сейчас, и только потому, что спрашивала об этом без конца, мешок коры орешника и немного какого-то странного зверобоя обещали красный оттенок и маленький кулечек сухих ягод ежевики. Пока я экспериментировала на кухне с цветами, полученными из растительного сырья, в верхней комнате башни орудовали два штукатура. Мужчины расширили все трещины, отбили стены молотком, давая возможность штукатурке обвалиться еще больше, и только потом принялись за работу. Замазывали дыры в стене и разглаживали все это гладкими деревянными скрипками. Самым тяжелым оказался потолок, пришлось сколачивать довольно высокие и не слишком устойчивые козлы из подручного материала. Тем не менее, подготовка в комнате была закончена полностью. Сперва я хотела обойтись по деньгам малой кровью. Женский рабочий день ценился на порядок дешевле мужского. Однако, глядя, как работают штукатуры, я поняла, что сами мы с работой не справимся. Недолго думая, я договорилась с этими же мастерами — Согласились они не сразу, долго переминались и советовались между собой, боялись работать с незнакомым материалом. «Идь, госпожа, мы этого и не пробовали. А Ну как, не выйдет у нас, да ежели оно все потрескается и обвалится? Это ж нас господин барон на конюшню отправит, ты тыдысь!» «Никто вас никуда не отправит. Главное, работайте именно так, как я скажу, и все будет хорошо. Тем не менее, за работу эти хитрованы потребовали накинуть почти 20%. «За риск», как я понимаю. Я вполне могла понять их сомнения, потому слишком уж торговаться не стало Для меня гораздо важнее было придумать, где и как сделать достаточно большое количество однородной массы. Если замешивать ее в разных ведрах, то как ты не старайся, все равно результат будет немного отличаться цветом. А мне вовсе не хотелось, чтобы мой потолок напоминал собой шкуру леопарда. Сусана, которая смотрела на мои опыты с некоторым даже подозрением, дала мне хороший совет. «Госпожа баронесса, если вот эта ваша штука не на много дней, так, может быть, котел в не использовать? Помнится, еще в детстве моем остался у матери кусочек льна, голубенького такого. Да чего ж цвет красивый был, только больно лоскут маленький. Ни на юбку, ни на рубаху, ни гожий. Уж сколько тогда матушка возилась с краской и пыталась такого же цвета добиться, ан так у нее и не вышло А потом осерчала и все в черной покрасила. «Это вот ваша штука?» Сусана покосилась на очередную миску с бумажной массой. «На вроде ткани, чтобы цвет одинаковый был, надо бы все сразу в одном месте и красить. Аккурат в котел влезет». Служанку я поблагодарила, потому как идея и в самом деле была хороша. Доверить делать бумажную массу кому-либо я не могла, и наняла себе в городе крепкую помощницу, которая и рвала вместе со мной бумажные листы». Третьей в нашем кружке была Эмма, Сусана прислала ее на помощь. Эта работа вызывала у девушки очень сильную неприязнь. Мы жили вместе уже больше месяца, и она всегда казалась мне очень добросовестным работником. Без просьбы и напоминаний всегда бежала на помощь матери, перехватывая у нее работу и давая возможность заняться другим делом или отдохнуть. А тут она, явно сильно раздосадованная, рвала листы чуть ли не со слезами на глазах. Поведение ее было настолько необычно, что я не выдержала и пошла к сусане Выслушав меня, служанка недовольно поморщилась и отвела взгляд в сторону. «Ерунда это все!» — небрежно отмахнулась Сусанна, ворчливо поясняя. «Простите, госпожа баронесса, малость она у меня оболовная. Дома, когда жили, муж покойный всегда бумагу покупала Очень уж она любила узоры разные выводить. Детишки-то другие, с ней не играли, обижали да дразнили». Вот она и приспособилась сама себя занимать. Даже Падре Лукс несколько раз бумагу ей дарил, вздохнула Сусана. А теперь откуда у нее деньги на это баловство? Так что уж вы, госпожа, не серчайте на нее. Я вернулась в комнату, где шустро работала руками проворная горожанка, и нехотя, как будто делая непосильную работу, рвала бумагу Эмма. Положила девочке руку на плечо, дождалась, когда она посмотрит мне в глаза и сказала... «У меня много бумаги. Очень много. Когда мы с тобой закончим работу, я позволю тебе забрать немного с собой». Я выхватила из лежавшей возле ног стопки около 20 листов и отложила в сторону, показывая девочке, что их мы трогать не будем. Она смотрела на меня с таким недоверием и непониманием, что, подумалось, наверное, не поняла, что я сказала. Однако девочка вскочила, схватила отложенные листы и, тыча пальцем себе в грудь, со слезами на глазах, пыталась уточнить, правильно ли она поняла. Я кивнула, погладила ее по плечу, слегка надавливая, чтобы она села, и снова медленно повторила. «Когда закончим работу, я подарю это тебе. Их не нужно будет рвать, и ты унесешь их с собой». Несколько мгновений она смотрела на меня, потом яростно затрясла головой, подтверждая, что она согласна. И дальше рвала бумагу с такой скоростью не такие мелкие кусочки, что ни я, ни горожанка за ней не успевали. Немного помучившись сама и поняв, что не справляюсь, вымешивать массу я позвала густова. Помощь его была неоценима. Но он совершенно искренне возмутился, когда я заставила его дочисто отмыть руки. Недовольно фыркал в процессе отмывания, бурча об бабских придумках, но бумажную массу месил так, как будто был профессиональным тестомесом. Я добавила в котел необходимое количество клея, влила подготовленные красители и высыпала целую горсть разрезанных на полусантиметровые кусочки тончайших шелковых волокон. Это был натуральный шелк, который пришлось раскручивать на тонюсенькие нитки и резать вручную. Я помнила, что в состав бумажных обоев входят волокна шелка и служат они для того, чтобы полотно не трескалось. Последней добавкой стала миска, измельченной в мелкую крошку слюды. Надо сказать, вид у месива в котле был не слишком приятный. Конечно, мне очень хотелось закончить все к приезду мужа, затем взять его за руку и привести в обалденно преобразившуюся комнату. Хотелось удивленного охани и искреннего восхищения, но, разумеется, за дни его поездки довести дело до конца было невозможно». Первый день я провела в комнате рядом с рабочими, без конца задирая голову и контролируя процесс. Тоньше, Джош, еще тоньше. Должен быть совсем тонюсенький слой и ровный. К концу дня я честно заработала приступ остеохондроза У меня болела шея, и я не могла повернуть голову в стороны. Сусана, видя, как я со слезами на глазах пытаюсь разминать больное место, неуклюже задирая руки, только вздохнула и на ночь натерла меня какой-то довольно вонючей мазью. На шею и плечи она нацепила мне старый, вытертый шерстяной платок, перекрестив его на груди и завязав узлом на спине. Так что спать я могла только на боку. Зато на следующий день я больше не лезла рабочим под руку, а они к вечеру полностью закончили делать потолок. Рольф вернулся. И хотя я была очень рада видеть мужа, но прекрасно понимала, что скрыть от него следы собственной деятельности не получится. Когда Сусана оставила нам еду и вышла из кухни, я заговорила первое. «Знаешь, я решила не дожидаться, пока ты все наладишь в хозяйстве. В конце концов, Рольф, у меня есть и свои собственные деньги». Муж, жмурясь от удовольствия, торопливо ел то самое морше. Густую похлебку, готовить которую Сусана была мастер – При моих словах он даже отложил ложку и с любопытством глянул на меня. «Олюшка, я счастлив, что это место стало для тебя домом, но ты не боишься, что я еще долгое время не смогу тратить деньги на подарки для тебя?» «Не боюсь. У меня есть одна интересная идея, и я думаю, что смогу зарабатывать сама». Рольф, который, закончив говорить, сунул в рот очередную ложку похлебки, подавился и закашлялся. Похоже, идея показалась ему слишком вызывающей. Однако, к чести моего мужа, он не сказал мне ни одного грубого слова. Некоторое время Рольф сидел и о чем то думал, потом согласно кивнул и решил. «Да, пожалуй, я понимаю. Например, в деревенских семьях у многих девушек есть своя овца или даже пара. Они кормят животных, ухаживают за ними, а вся шерсть — это их собственный доход. Они могут продать ее или напрясть ниток и что-то связать. да свадьбы это добро собирается в преданное А потом?» заинтересовалась я. Но потом приданная переходит в дом мужа, но какая-то часть ткани и прочего остается в собственности девушки. Я только не очень понимаю, Олюшка, ты действительно сама собираешься держать овец? Вот еще, больно надо. Я, если честно, даже прясть толком не умею. Неудивительно, все же ты баранесса, не крестьянка. Рольф щурил глаза и явно посмеивался надо мной. Но я не слишком понимаю, госпожа Бранеса Нортман, где же вы собираетесь брать деньги?» «А вот этого я тебе не скажу». Я с удовольствием показала мужу язык и демонстративно отвернулась, улыбаясь. Жизнь странно переплела наши судьбы, но даже пустая болтовня с этим мужчиной согревала меня. Поэтому через несколько мгновений я перестала демонстрировать шуточную обиду и сказала, «Да и дай быстрее, я очень хочу показать тебе то, что мы уже успели сделать».